1152 год. надежду его был мужественный Владимирка. Мстислав, сын великого князя, вел к родителю многочисленное союзное войско короля Гейзы и своею неосторожностью лишился оного. Вступив в Волынию, он пировал с венграми, угощаемый дядью Владимиром Мстиславичем. Слышал о приближении галецкого князя,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 и смяли голичан, стоявших завалом. Побежденный Владимирка, проскакав на борзом коне между толпами венгров и черных клубуков, один с каким-то избыгневым, заключился в перемышле. Союзники могли бы только взять крепость, но воины их, грабя княжеский богатый дворец на берегу Сана, дали время многим рассеянным битвою галичанам собраться в городе.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 против ляхов, что владимирка, зная великодушие короля и готовясь скоро умереть, поручает ему юного сына и боится единственно злобы изиславовой. Великий князь не хотел слышать о мире. если умрет владимирка, говорил он, то безвременная кончина его будет справедливую небесную казнью. Сей вероломный, клятвенно обещав нам приязнь свою,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 с условием, чтобы он возвратил чужие, занятые им города российские, Бужск, Тихомль, Шумск, Выгашев, Гнойни, и навсегда остался другом Изиславу, или, по тогдашнему выражению, не разлучался с ним ни в добре, ни в зле. Из шатра королевского послали камнимо ко больному Владимирку чудотворный крест святого Стефана. Сей князь дал присягу. «Если он изменит нам», — сказал Гейза,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 кочевавших между Волгою и Доном. Занял область Вятичей и велел князю города Северного, Святославу Ольговичу, также быть к нему в стан подглухов. Владимирка, сведав о походе Георгия, думал вместе с ним начать военные действия против Мстиславичей, но Изислав успел отразить его и заставил возвратиться. Князь Галицкий, мужеством достойный отца,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 и дал мир Святославу Ольговичу. А сын великого князя, Мстислав с киевскую дружиною и с черными колобуками воевал землю половецкую в феврале 1153 года. Разбил варваров на берегах Арели и Самары, захватил их вежи, освободив множество российских пленников. Но сей успех не мог утвердить безопасности восточных пределов киевских.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 «Возврати города Изиславовы и будь ему другом!» Владимирка ответствовал. «Брат мой, Изислав, нечаянно подвел на меня венгров. Никогда не забуду того, умру или отмщу!» Посол напомнил ему целование креста. «Он был невелик», сказал Владимирка в насмешку. «Но сила Онова велика», возразил Петр. «Вельможа королевский»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 Там юный князь Ярослав сидел на месте отца в черной мантии и в клобуке, среди вельмож и бояр, также одетых в печальные мантии. Послу дали стул. Ярослав заливался слезами. Царствовало глубокое молчание. Изумленный боярин Изиславов хотел знать причину сей общей горести и сведал, что Владимирка, совершенно здоровый накануне,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 Могила прекратила вражду. Будь же мне вместо отца. Я наследовал княжение. Воины и дружина родительская со мною. Одно его копье поставлено у гроба. И то будет в руке моей. Люби меня, как сына своего, Стислава. Пусть он ездит с одной стороны подле твоего стремени, а я с другой, окруженный всеми полками Галицкими.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 И, боясь вылазки из теребовля, Изислав велел ночью умертвить всех несчастных пленников, кроме бояр, и спокойной совестью возвратился в Киев, торжествовать второй брак свой. Невестой его была княжна Абазинская, без сомнения христианка, ибо об отечестве ее и в соседственных землях кавказских находились издавна храмы истинного бога, коих следы и развалины, да ныне там видимы. Мстислав, отправленный отцом, встретил сию княжну у порогов Днепровских и с великой честью привез в Киев. Готовясь к новому междоусобному кровопролитию, ибо непримиримый князь Суздальский стоял уже с войском в земле Вятичей, близ Козельска, Изислав с прискорбием видел бесчестие своего меньшего сына Ярослава, изгнанного новогородцами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 на место умершего полком Стиславича. Малочисленность союзных половцев и иконский падеж заставили Георгия отложить войну. Между тем Изислав, не дожив еще до глубокой старости, скончался в неутешной горести киевлян, всех россиян и самых иноплеменников – бериндеев, торков. Они единогласно называли его своим царем славным, господином добрым отцем подданных.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 избрав на его место Ростислава Глебовича, князя Минского, и признался Святослава Ольговича покровителем их области. Так граждане своевольничали в нашем Древнем Отечестве, употребляя во зло правило, что благо народное — священие всех иных законов. Тело Изислава было погребено в монастыре святого Феодора, основанном великим Стиславом.